Привратник того дома, где Штирлиц арендовал квартиру, был, судя по всему, человеком пьющим. Лицо его было отечным, под глазами висели желтовато-синие мешки, руки мелко дрожали, а на висках серебрились мелкие капельки пота. «Слушайте, — обратился Штирлиц к привратнику. — Сейчас ко мне должна приехать приятельница, а у меня даже кофе нет». «Не могли бы вы махнуть в какой-нибудь ресторан? Ну, такси я, конечно, оплачу, и привезти мне через часок все то, что я вам сейчас запишу». «Но я не могу оставить свое место, сеньор». «А вдруг заглянет хозяин? Он очень строгий, справедливо строгий человек. Давайте вашу фуражку, я буду вызывать лифт жильцам». Штирлиц улыбнулся. «А хозяину скажу правду. Мы с ним друзья, вы же знаете. Но держите, держите». Штирлиц достал из кармана деньги. «На оставшиеся купите себе фляжку. Мне привезете кофе в зернах, сыр, э, тройку пирожных, шампанского и шоколад». Э, «Как-то я все же побаиваюсь, сеньор». Штирлиц посмотрел на часы. «Прошло двадцать пять минут. Вот-вот приедет Росарио. Если, если приедет по правилам себя. Нам с вами еще жить и жить, а вы не хотите помочь мне в сущем пустяке. Всю ответственность я беру на себя. А можно вызвать такси? Конечно. Только придется дольше ждать». «Лучше прогуляйтесь, за углом на стоянке полно машин. Три минуты хода». «Но как же вы будете сидеть в форменной фуражке, сеньор?» «На вас рабочий костюм. Я, конечно, понимаю, у богатых свои заботы. Они не обращают внимания на одежду. Говорят, сеньор Рокфеллер отдает в починку свои полуботинки, а мы-то убеждены, что он каждый день надевает новые». «Да, с ним такое бывает», — кивнул Штирлиц. «А доктор Пла сегодня не приезжал?» «Приезжал, приезжал. Сказал, что завтра останется ночевать. С утра придут мастера монтировать для него новую проводку». «Скоро все переедут», — сказал Штирлиц, ощутив тепло Клаудии. «Будет весело».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 Ортье начал открывать ящики стола, заглядывая в них. Пот на лбу засеребрился еще больше. Ему сейчас каждое движение в тягость, понял Штирлиц. После перепоя наступает ощущение опустошенности. Лечь бы поскорее или, на крайний случай, сидеть, не двигаясь, борясь с кошмаром. Когда можно припасть растрескавшимися сухими губами к стакану. «Сейчас я схожу домой», — сказал Портье, — «за сумкой. Не надо заходить за сумкой». Штирлиц взял Портье под руку, чуть не подталкивая его к двери. «В ресторане попросите, чтобы вам упаковали. Они это прекрасно делают. Когда вернетесь, позвоните мне. Подниматься в квартиру не надо», — он усмехнулся, без звонка. Ну, «Женщины так пугливы». «Уж и пугливы!» Вздохнул Портье и начал спускаться по широкой мраморной лестнице к входным стеклянным дверям. «Нажмите кнопку», — попросил он Штирлица. «Возле телефона она открывает дверь без шума. Автомат, очень удобно. Ну, не надо бегать взад-вперед». Когда он, наконец, вышел, Штирлиц облегченно вздохнул, отошел к лифту, открыл дверцу, достал пистолет из кармана куртки, сунул его за ремень, вернулся за стол и снова посмотрел на часы. «Росарио должен приехать именно сейчас».